«Мы больше не будем говорить об этом, дочка», — устало произнес он. «Все эти годы ты так много значила для меня, что теперь я с трудом верю самому себе». «Бог знает, я этого не хочу. Но теперь ты взрослая женщина, и если ты согрешила, то не думаю, что я смогу прекратить это. Конечно, я мог бы выгнать тебя из дому, как сделали бы многие отцы». «Но мне это противно». «Однако, если ты все же солгала мне...» Он поднял руку, предупреждая протесты Эйлин. «Помни о том, что в конце концов я обязательно все выясню, и тогда во всей Филадельфии не найдется места для меня и того человека, который совратил тебя. Я доберусь до него». И вот он стал более драматичным. «Я прижму его к стенке, а когда я это сделаю...» Он повернул разъяренное лицо к стене, и Эйлин ясно поняла, что помимо всевозможных затруднений, осаждавших Каупервуда, ему придется иметь дело с ее отцом. Не потому ли Фрэнк так строго посмотрел на нее вчера вечером? «Твоя мама умерла бы от горя, если бы подумала, что кто-то имеет хоть что-нибудь против тебя», — дрогнувшим голосом продолжал Батлер. «У этого человека есть семья, жена и дети. Ты не можешь желать им зла. Если я не ошибаюсь, у них и без того большие неприятности, с учетом того, что их ждет в ближайшем будущем». Батлер слегка вздернул подбородок. «Ты красавица! Ты молода!» У нас есть деньги. Десятки юношей были бы горды назвать тебя своей женой. Что бы ты ни думала или не делала, не бросай свою жизнь на ветер. Не губи свою бессмертную душу. Не разбивай мое сердце окончательно. Эйлин, вовсе не скаридная душой, хотела бы расплакаться в этой борьбе между страстью и привязанностью. Она всем сердцем жалела отца, но ее верность была отдана Каупервуду и осталась нерушимой. Она хотела что-то еще сказать или возразить, но знала, что это бесполезно. Отец понимал, что она лжет. «Тогда мне нечего больше сказать, отец», — ответила она и встала. Дневной свет угасал за окнами, дверь внизу тихо хлопнула обозначая приход одного из ее братьев. Визит в библиотеку больше не привлекал ее. «Ты все равно не поверишь мне. Тем не менее я невиновна». Батлер поднял большую загорелую руку, призывая ее к молчанию. Эйлин поняла, что у отца не осталось сомнений в ее позорной связи и что мучительный разговор подошел к концу. Она повернулась и робко вышла из кабинета. Батлер подождал, пока звук шагов, удалявшихся по коридору к ее комнате, не стих окончательно. Потом он встал и снова стиснул огромные кулаки. «Негодяй!» — произнес он. «Вот негодяй! Я выдворю его из Филадельфии, даже если для этого понадобится потратить все, до последнего доллара! Глава двадцать седьмая Каупервуд впервые в жизни столкнулся с проявлением любопытного общественного феномена – оскорбленных родительских чувств. Хотя он точно не знал причину ярости Батлера, но догадывался, что тут не обошлось без Эйлин. Он сам тоже был отцом. Его сын, Фрэнк-младший, не вызывал у него особых чувств. Но маленькая Лилиан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 Девочка восхищалась отцом и часто стояла у его кресла в библиотеке, в гостиной или в рабочем кабинете и задавала ему вопросы. Отношение к собственной дочери позволило ему яснее понять чувство Батлера Кейлин. Он мог лишь гадать, что бы сам чувствовал, если бы это была его маленькая Лилиан.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 Он с мрачной улыбкой наблюдал за тем, как судьба громоздит перед ним одно препятствие за другим. Пожар в Чикаго, несвоевременная отлучка Стиннера, равнодушие Батлера, Симпсона и Малинауэра к его участи и к тому, что станет с городским казначеем. А теперь еще и вероятное разоблачение его связи с Эйлин. Он еще не был вполне уверен в этом, но интуиция внушала ему что случилось наихудшее. Теперь он тревожился за поведение и слова Эйлин, если отец вдруг устроит ей очную ставку. Как было бы хорошо заранее поговорить с ней. Но если он хочет погасить долг перед Баттлером и другие требования, которые поступят сегодня или завтра, то нельзя терять ни минуты. Если он не расплатится с долгами, то будет вынужден признать свою несостоятельность. Ярость Батлера, встреча с Эйлин и грозившая ему опасность все это временно отступило на задний план. Он целиком и полностью сосредоточился на спасении своего состояния. Он поспешил с визитом к Джорджу Уотермену, Затем он посетил Дэвида Уиггина, брата своей жены, который был преуспевающим дельцом, богатого торговца мануфактуры Джозефа Циммермана.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 А четвертый был слишком осторожным и хотел иметь больше времени на размышление. Судья Китчен согласился одолжить ему тридцать тысяч долларов, что составляло мизерную сумму. Джозеф Циммерман мог рискнуть лишь двадцатью пятью тысячами долларов. Каупервуд видел, что в общем и целом он может выручить семьдесят пять тысяч долларов, вдвое увеличив количество заложенных акций.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 Что за славная кончина для того, чьи надежды еще недавно парили так высоко? Был заем на сто тысяч долларов, полученный от Джерардского национального банка, который ему особенно хотелось погасить. Этот банк был самым важным в городе, и если он сохранит доброжелательные отношения с владельцами, вовремя удовлетворив их требования, то сможет рассчитывать на будущие услуги независимо от того, что произойдет. Однако в настоящий момент он не представлял, как можно это сделать. После некоторого размышления он решил передать свои акции, которые согласились принять судья Китчен, Циммерман и другие, и взять у них чеки или наличные уже сегодня вечером, потом он убедит Стинера выписать ему чек на шестьдесят тысяч долларов под залог ценных бумаг городского займа на такую же сумму которую он приобрел утром на бирже оттуда он выделит двадцать пять тысяч долларов чтобы подвести баланс в расчетах с банком и у него останется еще тридцать пять тысяч.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 если оставить в стороне вопросы закона и морали. Городская казна оскудеет еще лишь на шестьдесят тысяч долларов, так что недостача в общей сложности составит шестьдесят тысяч. В свете весьма вероятной потери полумиллиона долларов это не имело особого значения. Но в данном случае осторожность Каупервуда столкнулась с острой необходимостью получить деньги, и он решил, что не будет требовать чек до тех пор, пока Стинер окончательно не откажет ему в дополнительной суде на триста тысяч долларов. Скорее всего, Стинер и не подумает спросить, находятся ли сертификаты в амортизационном фонде или нет. Если спросит, то придется солгать, только и всего». Каупер вот быстро вернулся в свой офис, где, как он и ожидал, лежало уведомление от Батлера. Он выписал чек на сто тысяч долларов, размещенные на его кредитном счете любящим отцом, и отослал его в офис Батлера. Было и еще одно уведомление от Альберта Стайерса, секретаря Стинера который рекомендовал ему больше не продавать и не покупать сертификаты городского займа пока не появятся дальнейшие распоряжения по поводу возможности таких сделок каупер вот сразу же понял от кого на самом деле исходило это предупреждение стинера вызвали к батлеру и молинаверо где он получил новую порцию предостережений и запугивания Тем не менее, он снова уселся в коляску и поехал в офис городского казначея. После визита Каупервуда Стиннер снова имел беседу с Энгстеком, Стробиком и другими, каждый из которых постарался вселить в его сердце надлежащий страх перед финансовыми операциями. Результат не предвещал ничего хорошего для Каупервуда. Сам Стробик тоже был сильно встревожен. Они с Уайкрафтом.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 «Он может надавить на этого парня». Разговор еще некоторое время продолжался в той же тональности, а потом Стинер со всех ног поспешил в офис Малинауэра. Он был так испуган, что едва дышал и был готов упасть на колени перед надменным американцем с немецкими корнями, крупным финансистом и прирожденным лидером. «О, если бы мистер Малинауэр мог помочь ему!» «Если бы его вытащили из этой передряги так, чтобы он не попал в тюрьму!» «Боже мой, боже мой, боже мой!» Снова и снова повторял он на ходу. «Что мне делать?» Позиция Генри Эмма Ленауэра, финансового и политического босса, прошедшего суровую школу жизни, была именно такой, какую следует ожидать от подобных людей в сложных и рискованных обстоятельствах.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 Сегодня днем придется как следует прижать Стинера. Что же касается его полумиллионной задолженности перед казначейством, то Малинауер не видел, что можно с этим поделать. Если Каупер вот не возместит недостачу, город понесет убытки. Но скандал нужно приглушить до выборов. Если разные партийные лидеры не проявят больше великодушия, чем предполагал Малинауер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 То, что у него еще оставалось. Оказавшись в присутствии мистера Моллинауэра, взволнованный казначей тут же плюхнулся на стул и осел всем телом. Он совершенно выдохся. Его самообладание исчезло без следа. Мужество испарилось, как легкий вздох. «Итак, мистер Стинер!» С внушительным видом осведомился Моллинауэр, изображая неведение о причине его визита.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 Не могу сказать, насколько это возможно, но в любом случае из городской казны больше нельзя расходовать ни цента на поддержку этого дурного бизнеса. Ситуация и без того слишком тяжелая. Он предостерегающе взглянул на Стинера. Тот был потрясен и унижен. Но из-за одного намека на снисхождение, уловленного в словах Малинауэра, моментально упал на колени со стула и воздел руки в молитвенной позе верующего перед священным образом. «О, мистер Малинауэр!» — он запнулся и расплакался. «Я ведь не хотел ничего плохого. Стробик и Уайкрафт говорили мне, что это нормально». «Это же вы направили меня к Каупервуду по поводу городского займа. Я делал лишь то, что и остальные. Мистер Болт занимался этим точно так же, как и я. Он вел дела с Тай и компанией. У меня жена и четверо детей, мистер Малинауэр. Моему младшему мальчику только семь лет. Подумайте о них, мистер Малинауэр. Подумайте о том, что мой арест будет означать для них». «Я не хочу отправляться в тюрьму. Я не думал, будто занимаюсь чем-то нехорошим. Правда, не думал. Я отдам все, что у меня есть. Можете получить все мои акции, дома и участки, все, что угодно, если только вызволите меня. Вы не позволите им посадить меня за решетку, правда?»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 но не менее бесчестен. Стиннеру не хватало ума и силы воли, но не моральных принципов. Эта нехватка была его главным преступлением. Были люди, верившие в некие заумные стандарты справедливости, в какие-то идеальные правила поведения, бесконечно далекие от реальной жизни. Но он ни разу не видел, как эти правила могли бы уберечь их от финансового краха.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 Жаль, что дела обернулись так плохо для жены Стинера и его маленьких потомков. Без сомнения, она упорно трудилась, как и сам Стинер, чтобы подняться в этом мире и стать кем-то большим, чем жалкой нищенкой. А теперь несчастная случайность, этот пожар в Чикаго, станет причиной их падения. Что за любопытная штука эта жизнь? Если что-либо заставило его усомниться в существовании доброжелательного и всевластного провидения, это были неожиданные громы и молнии с ясного неба, финансовые, политические, какие угодно, которые так часто приводили к разорению и крушению надежд для множества людей. «Встаньте, Стинер», — спокойно сказал он после небольшой паузы. «Вы не должны давать такую волю своим чувствам. Такие затруднения не решаются слезами. Вам нужно немного подумать своим умом. Может быть, ваше положение не такое уж плохое». Пока он это говорил, Стинер вернулся на стул, достал на собой платок и принялся безнадежно всхлипывать, закрыв лицо тонкой тканью. «Я сделаю, что смогу, Стиннер».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 «А когда я пошлю за вами, приезжайте немедленно!» Он выпрямился. Крупный, самоуверенный, сдержанный мужчина. Стинер, вдохновленный его расплывчатыми заверениями, в определенной степени восстановил былое самообладание. Великий и могущественный мистер Малинауэр собирался вытащить его из этой передряги. Наверное, в конце концов он не попадет в тюрьму. Спустя некоторое время он ушел. Его лицо немного покраснело от слез, но других видимых признаков не осталось, и он вернулся в свой офис. Через 45 минут Сенгстек нанес ему второй визит за этот день. Эбнер Сенгстек был невысоким, смуглолицым, косолапым человеком, носившим на короткой усохшей ноге ботинок с трехдюймовой подошвой. На его умном лице со славянскими скулами горели живые, пронзительные, непроницаемые темные глаза. Сенгстек был достойным секретарем для Малинауэра. С одного взгляда было видно, что он может заставить Стинера делать именно то, что предлагал Малинауэр. Его задача состояла в том, чтобы Стиннер как можно быстрее расстался со своими акциями трамвайных компаний через брокеров Тай и компании, работавших на Батлера в пользу подставного политикана, который затем должен был перевести активы Малинауэру. Те крохи, которые Стиннер выручил за них, должны были отправиться в городскую казну. Фирма Тай и компания должна была управиться с тонкостями обмена, не оставляя шансов на заявки посторонних брокеров и в то же время представив все происходящее как рыночную сделку. В то же время Сенгстек тщательно рассмотрел состояние дел казначейства в интересах своего нанимателя и выяснил, что Стробик, Уайкрофт и Херман делали со своими заемными средствами.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 Не стоит и говорить, что Малинауэр был вполне удовлетворен таким развитием событий. Каупервуд, скорее всего, находится в таком положении, когда будет вынужден встретиться с ним, а если и нет, то значительная часть активов, которые он контролировал, уже находилась в распоряжении Малинауэра.